Солдат поднял сирот и, взявший их за руки, посмотрел на них с чувством невыразимой преданности. Ну, ну, ну, горевать не следует. Правда, дети, ваша мать была лучшей из женщин. Когда она жила в Польше, ее звали Жемчужиной Варшавы. Но можно было прозвать ее вполне безошибочно, жемчужиной, подобной которой во всем свете нет. Уж именно другой не было и нет. Да. Послушайте-ка, дети, ведь ваша мать давала вам всегда самые лучшие советы. Конечно, Дагобер. Ну? А что она вам говорила перед смертью? Она велела о ней помнить, но не предаваться горю. Это правда да, да, да. Она говорила нам, что Бог всегда такой добрый к бедным матерям вот. Оставившим на земле сирот да. Позволит ей слышать нас с высоты небес Ведь это правда Мама, ты нас видишь? Ты слышишь нас? Ну, а раз мама ваша вас видит и слышит О, не огорчайте же ее своей грустью. Помните, что она вам запретила горевать. Ты совершенно правда, Габер. Мы не будем больше плакать. <связь> ну <связь> вот, вот и хорошо. В добрый час, дети. Ах, я гораздо больше люблю, когда вы весело болтаете и хохочете в тихомолку. Да-да-да, <связь> вот не отвечай даже на мои вопросы. Эти два дня у вас завелись какие-то важные секреты. Ну ладно, это ничего. Раз это вас забавляет, я очень рад. Да нет, Джин. Габер, ты ошибаешься. Мы ничего особенного не говорим. Знаю я вас. Ну ладно, ладно. Я ведь ни о чем и не хочу узнавать. Ну, отдохните еще немного, а потом в путь. Уж поздно, а надо в Макерн попасть засветло. светло. Чтобы выехать завтра пораньше А дальше? Нам еще долго ехать? До Парижа-то Да придется дети перехода в сотню сделать Хоть и тихо мы двигаемся А все-таки подвигаемся Главное нам оказаться в Париже Не позднее 13 февраля 1832 года А почему? Почему? Почему? Почему? А вот приедем в гостиницу Устроимся И я вам Все расскажу.